Глава четвертая. Используйте свое упрямство. Голодный художник упрям во всем, успешный художник упрям в нужное время. Мы упрямы в принципах, мы гибки в деталях. Джефф Безос. В молодости Фрэнсис Скотт Фиджеральд отказывался жениться из-за твердого решения стать великим писателем. но сопротивление оказалось не таким сильным, и он влюбился в молодую женщину, пока служил в Монгомере в 1918 году. Зельда Сейр, младшая из шести детей известной южной семьи, также не хотела выходить замуж за непубликовавшегося писателя с туманными карьерными перспективами. Через месяц после встречи с ней Фиджеральд получил от издателя письмо с отказом, рукописью и предложением поработать еще. Они с Зельдой начали писать друг другу письма, но она продолжала видеться с другими мужчинами. Война закончилась. Фитджеральд вернулся из армии и переехал в Манхэттен в надежде доказать, что достоин быть и писателем, и женихом. Получив отказ в газете, он пошел работать в рекламное агентство «Бэрон Коллер», где составлял рекламное объявление для троллейбусов за 35 долларов в неделю. Однако молодой человек не отказался от мечты стать писателем, проводя ночи за сочинением рассказов, стихов и шуток, чего угодно, лишь бы заработать немного денег. Зельду не впечатляло отсутствие успеха, а его, наоборот, лишь подталкивало. За это время Фиджеральд приобрел одну важную черту. То, что будет идти рука об руку с его карьерой писателя и которую мы часто упускаем из виду в погоне за творчеством. Весной 1919 года он использовал ее в полной мере, когда написал 19 рассказов и получил 122 отказа, накопив так много писем, что оклеил ими все стены своей съемной комнаты. Отказы не останавливали его. Наоборот, скорее подстрекали. У Фиджеральда было секретное оружие всех художников. Упрямство. Для молодого писателя это был период неудач и разочарований но решение не бросать свое дело помогло ему выстоять. Он просто не собирался сдаваться ни в любви, ни в писательстве. Когда Фиджеральд сообщил Зельде, что его первый роман «По эту сторону рая» принят издательством Charles Scribner's Sons, она, наконец, согласилась выйти за него замуж. Свадьба состоялась через неделю после публикации романа. В следующие четыре года Автор сделал упрямство своим союзником, опубликовав еще один роман и многочисленные рассказы, принеся ему литературное признание и коммерческий успех. Качество, которое помогло завоевать жену, сделало его одним из самых выдающихся молодых писателей Америки. В пересчете на современные деньги он зарабатывал 2000 долларов за рассказ и 500 тысяч долларов в год. Похоже, упрямство хорошо послужило Фитцжеральду. В 1923 году он начал трудиться над третьим романом и не было причин сомневаться в новом проекте. В художественном плане, писал он своему редактору Максу Перкинсу, «Это голова и плечи всего, что я когда-либо делал. Однако, чем больше он работал, тем больше сомневался. Они становятся все хуже и хуже», — говорил Фитцжеральд другу о своих рассказах. Писатель замкнулся в себе и стал одержим каждой деталью работы. Это подрывало его уверенность. По мере приближения публикации нового романа Фиджеральд все сильнее нервничал. «Великий Гэтсби. Звучит слабо», комментировал он название, мечась между Нистовым любовником и по дороге в Уэст-Эг. Он беспокоился, что произведение не понравится женщинам, отзывы будут плохими и книги не будут продаваться достаточно хорошо и не хватит денег заплатить аванс издателю. Ожидания Фиджеральда оправдались. Почти все его страхи воплотились в жизнь. «Великий Гэтсби» опубликовали 10 апреля 1925 года, и сразу же в одной из нью-йоркских газет появился заголовок «Новый роман Фрэнсиса Скотта Фиджеральда – дешевка». Литературный мир принял его критически. Генри Луис Менкин, известный американский журналист и сатирик начала 20 века. Назвал его не более чем раздутым анекдотом, а на автора ссылался как на клоуна. Рут Снайдер написала, «После прочтения великого Гэтсби мы убедились, что мистер Фиджеральд далеко не один из великих американских писателей современности». Гэтсби не достиг успеха, на который так надеялся автор и продавался вдвое хуже предыдущих романов. «Провал» сломил Фиджеральда. Ему стало еще труднее писать. Личная жизнь также разваливалась. В 1936 году он отправил Зельду в психиатрическую больницу и был вынужден растить дочь в одиночку. Так и не оправившись от разочарования, Фиджеральд переехал в Голливуд, чтобы писать сценарии, о чем позже сожалел. Он боролся с алкоголизмом большую часть жизни и умер от сердечного приступа в 1940 году в возрасте 44 лет. На момент смерти Фиджеральда великий Гэтсби практически перестали переиздавать, и его не было в книжных магазинах. Последние проценты с продаж составили 13 долларов. Большая часть шла с книг, которые автор купил сам. Некогда многообещающий писатель закончил карьеру, занимаясь литературной халтурой и считая себя неудачником. Стратегическое упрямство. Нам всем нужна способность упорствовать и сохранять страсть к долгосрочным целям, несмотря на неблагоприятные обстоятельства. То, что Анжела Дакворт называет твердостью характера. В своем знаменитом исследовании Дакворт пишет: "Твердость характера влечет за собой напряженную работу по решению задач, сохранение усилий и интереса в течение долгих лет, несмотря на неудачи, невзгоды и отсутствие роста." Человек с твердым характером подходит к достижению цели как к марафону. Его или ее преимущество — выносливость. В то время как разочарование или скука сигнализируют другим, что пришло время изменить траекторию и уменьшить потери, твердый человек останется на том же пути. История Фрэнсиса Скотта Фиджеральда печальна, но обязательно ли все должно было произойти именно так? Согласно определению Дакворт. Именно твердости писателю не хватало под конец жизни. Возможно, молодой автор, ослепленный собственным успехом или отвлеченный мелочами, не был готов к последовавшим отказам. Фиджеральд не нашел сил преодолеть неизбежный застой в литературной карьере, и провал практически уничтожил его. Он был упрям в неправильных аспектах, потерял исходную твердость, позволявшую ему не останавливаться и принимать отказы. Фиджеральд забыл основную идею. Главное в работе художника — не создание совершенства, а созидание само по себе. Это распространенная ошибка среди творческих людей, особенно тех, кто неустанно работает над главным произведением своей жизни. Работа поглощает нас, что приводит к нездоровой сосредоточенности на мелочах. Когда Фиджеральд опубликовал «Великого Гэтсби», то возлагал большие надежды на этот роман. Из-за ожиданий он зациклился на деталях и провал опустошил его. Нам нужна защита от таких разочарований, закалка от неизбежной критики нашей работы. Для этого нужно не просто быть крайне упрямым, а практиковать стратегическое упрямство. Мы должны не просто использовать наше упрямство для достижения успеха, мы должны приспосабливать его и применять к правильным аспектам, превращая в упорство. В противном случае, то, что помогает нам добиться успеха, также может стать источником краха. И мы окажемся в ситуации, когда потеряем основную идею. На самом деле, Фрэнсису Скотту Фиджеральду не нужно было считать себя неудачником, он им не был. Успешно опубликовав два романа, он оставался одним из самых высокооплачиваемых писателей своего времени. Его работы вдохновляли тех, кто обретет всемирную славу и богатство, например, Эрнеста Хемингуэя. Судьба писателя оказалась трагической, но не трагедия сделала Фитджеральда великим, а его упрямство. Он использовал свое упорство, заставляющее возвращаться к пустому листу даже после бесчисленных отказов. Однако, когда шипы критиков пронзили его, упрямство сработало против него и привело к раннему концу карьеры. Твердость, возможно, не спасла бы жизнь Фитджеральда но помогла бы ему продолжать творить. Упрямый, но гибкий. В 1994 году тридцатилетний выпускник Принстона резко сменил род занятий после того, как наткнулся на потрясающую статистику. Новая сеть под названием «Всемирная паутина» росла на 2300 процентов в год. Значило ли это что-нибудь? Многие пожимали плечами но относительно молодой Джефф Безос увидел здесь возможности. Через 48 часов после прочтения этой статистики он был уже на пути к созданию сайта Amazon.com. Поначалу идея Амазона была принята в штыки. «Что такое интернет?» — спросил Безоса отец. В 1994 году сложно было понять, окупится ли вложение, или станет своеобразным первым шагом будущего голодного художника. Но Джефф основал компанию под девизом определяющего ее работу и по сей день. «Мы упрямы в принципах, мы гибки в деталях». Для творческих людей, связанных с бизнесом, это означает проявлять невероятную предприимчивость даже в корпоративной среде. 150 тысяч сотрудников компании – В работе опираются на 14 лидерских принципов Amazon, на их ответственность и заинтересованность в инновациях и творчестве. Все вместе они усвоили подход Джеффа. Предприниматель должен привыкнуть к непониманию окружающих и помнить о нем при каждой попытке создать что-то новое. Amazon знакомы неудачи. Они потратили миллионы на 16-месячную рекламу компании для телевидения, которая совсем не оправдала инвестиции. Они пробовали онлайн-аукционы, но не смогли конкурировать с eBay. Некоторые даже считают провалом Amazon Prime, потому что он не окупается. Но Безос считает его расходами на маркетинг. В конце концов, неудачи Amazon — это просто детали, сказал бы Безос. «Если вы думаете, что это большой провал, — сказал он однажды о Fire Phone, — сейчас мы боремся с неудачами куда серьезней, и я не шучу». Все значимое, что мы создавали, было связано с большим риском, настойчивостью, мужеством. Что-то из этого сработало, но большинство нет. В 18 лет Безос говорил, что собирается построить гостиницы, парки развлечений и колонии на 2 миллиона человек. И все это в космосе. Оказывается, он всегда интересовался космическими путешествиями. Тогда юноша не знал, как туда доберется, но понимал, Для выяснения этого понадобится творческий подход. У него были принципы, но детали оставались неясны. Когда он вошел в пятерку самых состоятельных людей мира благодаря Amazon, упрямый предприниматель нашел способ и тихо, не бросая повседневных дел, начал строить Blue Origin, частная аэрокосмическая компания Джеффри Безоса. Аэрокосмическая компания была запущена под латинским девизом «Gradatim ferrocitor» — «шаг за шагом неистово» — латынь, описывающим не только вероятную необходимость в будущем покинуть планету, но и то, как до этого стать художниками — «шаг за шагом неистово». Как предприниматель Безос привык к критике. Он понимает — критикуют всех. Тоже касается трудностей и неудач, неизменно сопровождающих творческую работу. То, как мы проходим через испытания, определяет наш успех гораздо больше, чем другие обстоятельства. Голодные художники, как правило, упрямы во всем. Представьте, они работают в студии, выдавая картину за картиной, и злятся каждый раз, когда произведение не пользуется успехом. Можно сказать, что безумие — это делать одно и то же снова и снова, ожидая разных результатов. Вот оно, воплощение мировоззрения голодного художника. Быть слишком упрямым, чтобы признавать ошибки. Успешные художники, в свою очередь, гибки в деталях, однако принципиальны. Они не принимают слишком близко к сердцу похвалу или критику. Они настойчивы, поэтому могут продолжать трудиться. Успех не зависит только от них. Они понимают это и просто творят дальше. И если мы хотим следовать по их стопам, мы должны делать так же, стараться не зацикливаться на деталях и использовать наше стратегическое упрямство. В 24 года Зак Причард работал в студии звукозаписи недалеко от Нэшвилла. В старших классах он переехал со своей семьей из Флориды в Теннесси и остался там, чтобы изучать музыкальный бизнес в Государственном университете Теннесси. Молодой человек учился в колледже, посещая вечерние занятия а днем продавал календари в киоске торгового центра. В 2005 году, будучи еще школьником, Зак нашел работу в музыкальном бизнесе. Сбылась его мечта, вскоре обернувшаяся кошмаром. Работа оказалась в основном административной, а не творческой, как ему хотелось. Вскоре он задумался, не ждет ли его что-то получше. Однажды в сентябре 2010 года Зак получил рассылку от своего любимого писателя изо всех сил пытавшегося превратить свои популярные мемуары в художественный фильм. В письме Дональд Миллер сказал, «У проекта заканчиваются деньги, и он на грани провала. Инвестиции прекратились, и если Миллер не найдет дополнительное финансирование, он вынужден будет отказаться от экранизации, грустного как джаз». Зак, уставившийся в экран компьютера, чувствовал себя застрявшим на бесперспективной работе и решил что-то предпринять. Он позвонил другу, вместе они решили организовать сбор средств на Kickstarter, чтобы собрать дополнительные сто тысяч долларов, необходимые на съемку фильма. Они планировали сделать это за месяц, и все, что им было нужно — одобрение автора бестселлера нью York Таймс». Друзья написали Миллеру со своим предложением создать сайт, рекламные материалы — раскрутить в социальных сетях компанию, названную «Спасем грустный как джаз». Автор ответил через несколько часов и попросил рассказать поподробнее. Зак прочитал письмо той же ночью, но слишком нервничал, чтобы ответить сразу. Он ворочался в кровати почти час, прежде чем, наконец, повернуться к своей жене Трейси и сказать ей, что не может перестать об этом думать. Она ответила, кажется, тебе нужно взяться за это прямо сейчас. Разум говорил Заку, пора ложиться спать, но что-то в нем просто не позволяло это сделать. Незадолго до полуночи они встретились с другом, чтобы разработать стратегию и составить план. Все свои идеи они объединили в письмо, которое отправили Дональду Миллеру за несколько минут до восхода солнца. Друзья рассказали о том, как собираются спасти фильм и что для этого сделать. Они никогда не занимались ничем подобным никогда не работали с популярными авторами или крупномасштабными компаниями по массовому сбору средств. Затея казалась рискованной, но на самом деле это было именно то творческое упрямство, которое другой художник способен оценить. Раньше самая успешная краундфандинговая компания собрала около 80 тысяч долларов, а они собирались побить этот рекорд, не имея опыта. Это было упорство, требующие веры в победу, несмотря ни на что. Кроме того, компания стала для Зака возможностью, к которой он уже давно стремился. Молодой человек не особо задумывался об этом в пять часов утра, заканчивая план и отправляя письмо. Он немного вздремнул, затем принял душ и пошел на работу. Однако странное чувство бодрости сопровождало его весь день. В конце дня Зак получил ответ от Миллера. Писатель согласился участвовать. Так стартовала компания. В следующие 30 дней Зак и его друг работали усерднее, чем когда-либо. Недостаток опыта они компенсировали упорством, трудясь с раннего утра до поздней ночи без выходных. Всякую минуту, когда друзья не были заняты своей постоянной работой, они вели блог и размещали в социальных сетях информацию о компании, брали интервью и отвечали на электронные письма со всего мира. Это напоминало нам президентскую кампанию, вспоминает Зак. Их тяжелый труд окупился. 4495 спонсоров, 345 992 доллара на воплощение проекта в жизнь. В тот день мы побили все рекорды, сказал Зак. Крупнейший проект на Kickstarter. Фильм, собравший на краундфандинге больше всех. Проект года. Вскоре после успеха компании Заку предложили другую работу на съемочной площадке фильма. Режиссер попросил его сделать фото съемочного процесса для фанатов, помогавших финансировать картину. Заку дали камеру, которой он не умел пользоваться, и он снова принялся за работу, хотя для нее и не хватало квалификации. Благодаря упорству, методом проб и ошибок, он изучил чужую среду, открывшую новые возможности. Продолжая участвовать в проекте, в конечном итоге молодой человек получил дополнительную работу в кино. После съемок Зак и его друг, с которым они запускали компанию на Kickstarter, открыли фирму по производству фильмов под названием Rhetoric. В течение многих лет они трудились над коммерческими, музыкальными и другими проектами, прежде чем разойтись и открыть отдельные компании. В последний раз, когда я разговаривал с Заком, Он заканчивал документальный фильм «30 за 30» для канала ESPN о трагической, но героической смерти звезды NFL Джо Делани. Сейчас Зак Причард — востребованный монтажер. Я спросил у Зака, что бы случилось, усни он в ту ночь без разговора с другом. Достался бы ему в таком случае проект? «Конечно нет», — сказал он мне. «Это была уникальная возможность, и мы оба это знали». Говорят художники упрямы. Безусловно, часто так оно и есть. Но это не всегда плохо. Упрямство может стать неотъемлемой частью вашего искусства. Когда вы используете свое стратегическое упорство, вы даете миру повод верить в свою работу. Когда остановиться? Микеланджело в феврале 1505 года было 30 лет, и он приступил к работе над гробницей для папы Юлия II. Три этажа, 40 фигур в натуральную величину и другие украшения, ожидалось незабываемое зрелище. Мечты художника были настолько грандиозными, будто по его собственному признанию его охватило безумие. В какой-то момент папа начал терять интерес к проекту, и Микеланджело разозлился. Не сумев заинтересовать папу на протяжении нескольких месяцев 1506 года, Он без разрешения бежал из Рима. Это не понравилось папскому престолу, и Микеланджело, лицо, объявленное вне закона, вынужден был укрыться под защитой флорентийского губернатора. Папа Юлий вызвал непокорного скульптора. Они обсудили разногласия, согласившись продолжить проект. Микеланджело извинился перед папой и в качестве искупления изваял его статую. В основе побега лежало требование уважения. Это был один из первых случаев в истории, когда художник решил диктовать условия своего труда. Случай Микеланджело и Юлия дал старт переосмыслению отношений между художником и покровителем, писал историк Уильям Уоллес. В письмах 1506 и 1507 годов Микеланджело кажется уставшим и перегруженным. «Я живу в большом дискомфорте и усталости», писал он своему брату в ноябре 1507 года. Я не занимаюсь ничем, кроме работы днем и ночью. Это тяжелый и сложный труд. Но разница между Микеланджело и Фрэнсисом Скоттом Фиджеральдом заключается в том, что на этом письмо не заканчивается. Художник использовал свое упрямство, превратил его в твердость и заключил. Но мне достаточно того, что я довожу работу до конца. Весной 1508 года Юли дал Микеланджело новую задачу. Вместо работы над гробницей художник приступил к росписи потолка Сикстинской капеллы. Созданию гробницы мог прийти конец, но художник снова отказался создаваться. Микеланджело уменьшил масштабы задачи и неоднократно возвращался к проекту, пока не завершил его в 1545 году, через 40 лет после начала. Он мог бросить его десяток раз, но не сделал этого. Вот в чем заключается суть настоящего художника. С Микеланджело было трудно работать. Он мог бросить вызов могущественным покровителям, но при этом оставался упрям, как осел, и создал так много великих работ. Упрямство было инструментом, используемым на благо искусства. Мы привыкли думать об упрямстве как о том, чего следует избегать. Оно часто принимает форму импульсивного поведения или отказа фильтровать мысли, из-за чего приводит к неблагоприятным последствиям но упрямство также имеет решающее значение для успеха художника. Поле искажения реальности Стива Джобса — яркий пример такой ситуации, о чем свидетельствует история Энди Херцфельда, присоединившегося к команде Apple в 1981 году. Энди вспоминает, как спорил с коллегой Бадом Триблом, прототип программного обеспечения Macintosh должен был выйти через 10 месяцев, Это невозможно, сказал Энди, зная, какой тонкой детальной работы требовал запуск ПО. Но это вряд ли волновало упрямого руководителя. В присутствии Джобса реальность уступчива, сказал Бат Энди. Он может убедить кого угодно в чем угодно. Эта магия исчезает вместе с ним, и из-за этого сложно составлять реалистичные расписания. Один вид упрямства может выбить человека из колеи и привести его к провалу как это было в случае неспособности Фиджеральда забыть о неудаче и продолжить. Микеланджело же научился превращать свое упрямство в твердость, поэтому, хотя проект гробницы Юлия изначально закрыли, он возвращался к нему до конца своей жизни и, в конце концов, завершил работу в 70 лет. Большинство использует малую часть своих ресурсов, тогда как, по словам Анжелы Дакворт лишь некоторые исключительные люди стремятся к собственным пределам. Эта твердость в действии и ее проявление – повышенный уровень концентрации и интенсивности работы. Что делает вас упрямым в одной области жизни, может сделать вас успешным в другой, если вы научитесь использовать эту способность. В течение многих лет упрямство Микеланджело было обузой. В процессе взросления – Оно стало ценным качеством и пошло на пользу его работе, а не эго. Упрямство мешает, когда речь идет о вас, вашей славе, вашей репутации, вашем успехе. Но оно превращается в полезный инструмент, когда используется для продвижения вашей работы. Достаточно упрямый, чтобы преуспеть. В феврале 1943 года Через три года после смерти Фрэнсиса Скотта Фиджеральда совет по книгам в военное время решил воспользоваться дешевизной печати в мягкой обложке и послал 150 тысяч копий великого Гэтсби солдатам за границу. После распространения во время Второй мировой войны роман стал популярным, ведь многие солдаты вернулись домой с этой историей, запечатленной в умах. В 1950-х годах Частично благодаря небольшому объему Гэтсби включили в школьную программу по английскому языку. И это привело к еще большему успеху. К 1960 году ежегодно продавалось 50 тысяч экземпляров книги, и эта тенденция сохраняется по сей день, во многом благодаря новым экранизациям. Сейчас в мире продано более 25 миллионов копий романа. По иронии судьбы, книга Фиджеральда пережила свой провал, а он — нет. Но что было бы с автором, не сдайся он так быстро? Что если бы у него было больше твердости, цепкости, и он использовал свое упрямство? Потерпи писатель еще несколько лет, он вполне мог увидеть, как Гэтсби стал бестселлером, и какие еще произведения Фиджеральд подарил бы, найди он способ превратить свое упрямство в упорство. Наблюдая успех творческого человека, Иногда мы ошибочно принимаем его за удачу или проявление чистого таланта. Но оба объяснения некорректны. То, что в большинстве случаев позволяет великой работе получить заслуженное внимание, не талант или удача, а воля. Способны ли вы продержаться достаточно долго, чтобы увидеть успех вашего творения? Хватит ли у вас твердости, чтобы выдержать несколько критических ударов и продолжать идти? или вы будете подавлены при первых признаках неудачи. У Зака Причарда не было опыта краундфандинга, а тем более работы в медиа. Но у него наличествовало упрямство, а с остальным он разобрался. Результатом стала крупнейшая краундфандинговая компания, которую когда-либо видел Кикстартер. Кто еще не спал бы всю ночь, мечтая о шансе собрать средства на проект, имеющий мало надежды на успех? Давайте не будем забывать, за ту работу Заку никто не платил. Это была возможность волонтерства, отнимающего целые вечера и выходные в течение нескольких месяцев, параллельно с постоянной работой. К счастью, у него было достаточно упорства, чтобы не только удовлетворять свои амбиции, но и довести проект до конца. У него были принципы, Зак не отвлекался на детали, поэтому, когда представился шанс добиться успеха, Он воспользовался им. Давайте здраво посмотрим на случившееся. Здесь помог не талант, а упорство. Если вы хотите успеха для своей работы, будьте упрямы. Идите навстречу невзгодам. На первый взгляд упорство может выглядеть как недостаток, но в творческой работе оно станет преимуществом. Немного упрямства подпитывает наше стремление к совершенству, превращаясь в необходимую для последовательной работы твердость. Будьте осторожны. Потребностью в успехе можно легко затмить саму работу. Будьте гибки в деталях, но упрямы в принципах, как сказал бы Джефф Безос. Да, такая работа требует немного упрямства, и это не должно быть для художника неожиданностью. Вопрос лишь в том, достаточно ли вы упрямы, чтобы добиться успеха.